Глава 2. Радиотелескоп. Арисиба, Пуэрто-Рико. 2019 год. «Джимми, я только что слышала, что к тебе хотят представить стервятника», — шепнула Пегги делая первый шаг к учреждению миссии на Рокхат. «Ты согласишься?» Джимми Куин продолжал движение между линиями торговых автоматов. Он выбрал курицу с рисом, баночку фасолевого супа и два сандвича с тунцом. Парень был абсурдно, нелепо высок. Он перестал расти в 26, так и не набрав нужного веса, отчего всегда чувствовал голод. Джимми остановился, чтобы прихватить пару пакетов молока, два десерта и просуммировать расход. «Ты согласишься, иначе будет труднее для всех остальных», — проговорила Пэнги. Сам видел, что случилось с Джеффом. Джимми подошел к столику, за которым оставалось свободным только одно место, поставил поднос. Пегги Сун остановилась позади его, бросив красноречивый взгляд на сидевшую напротив Куина женщину. Та тотчас решила, что уже сыта. Обойдя столик, Пегги опустилась в еще теплое кресло. Какое-то время она просто наблюдала за вилкой Джимми, порхавшей на фоне груд риса и курятины, по-прежнему изумляясь его потребности в пище. После того, как она выставила его из своего дома, расходы на Бакалею снизились на 75%. «Джимми», — произнесла она наконец, — «увильнуть тебе не удастся. Если ты не за нас, то против нас». Она по-прежнему шептала, однако далеко не мягким голосом. «Если никто не пойдет на сотрудничество, всех нас уволить не смогут». Джимми посмотрел ей в глаза. Взгляд, голубой и кроткий, столкнулся с ее, черным и вызывающим. «Не знаю, Пегги. По-моему, они смогут заменить весь коллектив за пару недель. Я знаю одного перуанца, который возьмется выполнять всю мою работу за ползарплаты». А Джеффу, когда он уволился, дали хорошую рекомендацию. «И он все еще сидит без работы, потому что отдал стервятнику все, что у него было. Решать не мне, Пэгги, и ты знаешь это». «Вот дерьмо». Несколько посетителей посмотрели на них. Пегги наклонилась поближе к нему и снова зашептала. «Ты не марионетка. Все знают, что ты помогал Джеффу после того, как он потерял место». «Но теперь речь идет о том, чтобы не позволить им высосать нас досуха. Сколько раз я должна объяснять это тебе?» Пегги резким движением опустилась на место и посмотрела в сторону, пытаясь понять человека, который не в состоянии увидеть, что вся система рассыпается на части. Джимми понимал только то, что нужно усердно работать и никому не досаждать. «И что это ему даст? Прижму-то только!» «Ты по собственной воле пойдешь на контакт со стервятником», — ровным тоном сказала она. «Они могут приказать, но тебе придется самому решать, следует ли выполнять приказания. Встав, Пегги забрала со столика свои вещи и снова внимательно посмотрела на Джимми, а потом повернулась к нему спиной и заторопилась к двери. Джимми тоже встал, подошел к ней поближе и легонько прикоснулся к плечу. Симпатичным его трудно было назвать. Слишком длинный и какой-то бесформенный нос, слишком близко и глубоко посаженные обезьяньи глаза, улыбка от уха до уха, рыжие кудряшки, как на детском рисунке. Несколько месяцев эта совокупность сводила ее с ума. «Пегги, дай мне шанс, ладно? Позволь поискать такой способ, чтобы все остались довольны. В жизни не бывает, чтобы было только так и не иначе». «Конечно, Джимми». — ответила она. — Хороший мальчик. Туп как дуб, но милашка. Пегги посмотрела на его искреннее, открытое домашнее лицо и поняла, что он отыщет какую-нибудь благовидную и достойную причину оставаться хорошим мальчиком. — Конечно, Джим, ты сделаешь это. Столкновение с грозной Пегги Сун заставило бы любого другого забыть про еду. Однако Джимми Куин привык иметь дело с невысокими и настойчивыми дамами, и ничто не могло лишить его аппетита. Мать его в подростковом возрасте жаловалась на то, что кормить сына все равно, что топить печку. И когда Пегги вышла из кафетерия, он занялся уничтожением прочей заготовленной снеди, позволив мозгу фильтровать информацию. Джимми дураком не был, однако добрые родители любили его. Потом его учили добрые учителя, и оба этих факта объясняли привычку к повиновению, озадачивавшую и возмущавшую Пегги Сон. Раз за разом в его жизни мнения авторитетов оказывались правильными, а решения родителей, учителей и боссов в конечном счете оказывались разумными. Конечно, он не испытывал радости, что его работу в Арисиба передадут искусственному интеллекту, однако затаил в душе обиду хотя, возможно, и не стал бы возражать. Он проработал на телескопе всего 8 месяцев. Время недостаточное для того, чтобы обзавестись собственническими чувствами в отношении работы, на которую его вынесло невероятное везение. В конце концов, получая ученые степени по астрономии, он не рассчитывал на ажиотажный спрос после окончания университета. Платили здесь скромно, Конкуренция за место была просто дикарской, но в те дни так можно было сказать о любой работе. Мама, женщина невысокая и настойчивая, уговаривала его заняться более практичным делом. Однако астрономия зацепила Джимми, и он уверял, что если ему суждено стать безработным, что статистически было вполне вероятно, то безработным он будет числиться именно в избранной им отрасли знания. Целых восемь месяцев он имел возможность наслаждаться правильным выбором. Но теперь уже начинало казаться, что Эйлин Куин все-таки права. Убрав за собой весь мусор, рассортировав его компоненты в правильные баки, он отправился в свою коморку, ныряя и кланяясь по пути, как та летучая мышь, чтобы не врезаться в притолоку, осветительные приборы или какие-нибудь трубы, сотню раз в день угрожавшие его благополучию. Стол, за которым он сидел, выглядел щербатым. Но даже и такой роскошью он был обязан отцу Эмилио Сандесу, Пуэрториканскому иезуиту, с которым его познакомил Джордж Эдвардс, отставной инженер, работавший фактически бесплатно за какую-то долю ставки доцента при тарелке радиотелескопа Варисиба и разнообразивший свою жизнь экскурсиями для детей и прочих посетителей. Жена его, Энн, работала врачом в устроенной иезуитами клинике, расположенной в общественном центре Лаперлы, Перлы, трущобного района, расположенного на окраине старого Сан-Хуана. Джимми любил всех троих и посещал Сан-Хуан всякий раз, когда полагал, что сможет выдержать нудную поездку по забитому автомобилями сорокамильному шоссе. Обедая в первый вечер в обществе Эмилио в доме Эдвардсов, Джимми смешил хозяев комичным погребальным плачем, описывающим ужасы жизни, ожидающий обычного человека в мире, сооруженным лилипутами для самих лилипутов. Когда он пожаловался на то, что всякий раз, садясь, утыкается коленями в крышку стола, священник наклонился вперед, блеснув искоркой в глазах на симпатичном и необычном лице – и промолвил с почти идеальным произношением жителя Северного Дублина. «Выньте средний ящик из стола, и к хренам его!» Ответить можно было одним-единственным образом, и Джимми, сияя голубым ирландским взором, произнес эти слова. «Точнее, к чертовой матушке!» Сценка повергла Энна Джорджа в хохот, и после этого все четверо стали друзьями. Мысленно ухмыльнувшись, Джимми отправил Эмилио записку следующего содержания. «Пиво у Клаудио. 8 вечера. Жду ответа пять минут». Нисколько не удивляясь тому, что приглашает в бар священника. Факт, который в начале знакомства озадачивал его не меньше, чем открытие, что у девиц на лапке тоже растут волосы. Эмилио, должно быть, находился в иезуитском центре» поскольку ответ пришел почти сразу. Хорошая мысль. В 6 часов вечера того же дня Джимми ехал по карстовым холмам и лесам, окружавшим телескопа Ресиба, к носившему то же имя приморскому городку, а потом свернул на восток, на береговую дорогу до Сан-Хуана. В двадцать минут девятого он нашел удобное для парковки место неподалеку от Эль-Морро, возведенный в шестнадцатом столетии каменной крепости, впоследствии подкрепленной массивной городской стеной, окружавшей старый Сан-Хуан. Тогда, как и теперь, городская стена оставляла без защиты теснившуюся возле берега трущобу Ла-Перла, которая, собственно говоря, смотрелась теперь совсем недурно с городской стены. Дома, спускавшиеся к морю с высоты шестью или семью ступенями, казались внушительными и большими только до тех пор, пока ты не узнавал, что внутри все они разделены на несколько квартир. Разумному Англо рекомендовалось держаться подальше от Ла-Первы. Однако рослый Джимми был вполне уверен в себе, Кроме того, все знали, что он друг Эмилио, и потому, пока он сбегал к таверне Клаудио вниз по каскаду лестниц, его то и дело с уважением приветствовали. Сидя в дальнем уголке бара, Сандос попивал пиво. Этого священника было нетрудно разглядеть в толпе, даже когда он был без подобающего облачения. Борода конкистадора... Медная кожа, прямые черные волосы с пробором посередине головы, не спадавшие на высокие и широкие скулы, сужавшиеся к удивительно изящному подбородку. Черты мелкие, но великолепно проработанные. Если бы Сандоса назначили в Южный Бостон, в прежний приход Джимми Куина, экзотичный облик священника непременно даровал бы ему среди местных девиц традиционный для целебатных священников титул. Падре, какая жалость! Джимми помахал сперва Эмилио, потом бармену, сказавшему привет и немедленно пославшего Розу с пивом. Развернув одной рукой в обратную сторону тяжелое кресло, стоявшее напротив Сандеса, Джимми уселся на нем верхом, сложив руки на спинке, улыбнулся Розе, подавшую ему кружку, и сделал долгий глоток. Сандес невозмутимо наблюдал за ним со своего места. — Ты какой-то усталый, — заметил Джимми. Сандес энергично пожал плечами в манере еврейской мамели. «Еще что нового?» «Ты мало ешь», — продолжил Джимми привычный обмен любезностями. «Да, мама», — послушно согласился Сандес. «Клаудио», — гаркнул Джимми, обращаясь к бармену, — «дайте этому человеку сандвич». Роза уже шла из кухни с закуской для них обоих. «Так, значит, ты приехал в такую даль за тем, чтобы скормить мне сандвич?» — спросил Сандес. На самом деле, сандвичи с тунцом, дополненные жареной треской и половинкой гуавы в кожуре, обычно доставались самому Джимми. Роза знала, что священник предпочитает бобы с жареным луком и рассыпчатым рисом. — ты же надо это сделать. Послушай, у меня появилась проблема. — Не волнуйся, Спарки, в лабоке от нее делают уколы. Де — Де проговорил Джимми, проглотив огромный кусок. Эмилио изобразил некое подобие компьютерного звонка. «Вздор! Это не Дениро!» «Погоди! Николсон! Я всегда их путаю!» Эмилио никогда ничего не путал. Он помнил всех актеров и диалоги, начиная с лошадиных перьев. «Ладно, побудь серьезным хоть 10 секунд. Ты слышал о стервятниках?» Сандес выпрямился, вилка его повисла в воздухе, и проговорил уже профессорским тоном. Полагаю, что ты говоришь не о птице, питающейся падалью. Да, и даже работал с одним из них. Ты не шутишь? — проговорил Куин, глядя на свои тарелки. Я этого не знал. Ты еще многого не знаешь, детка. Неспешно проговорил он в стиле Джона Уэйна. Фразу лишь немного портил едва заметный испанский акцент, ощущавшийся во время быстрых, как ртуть, переходов. Джимми, по большей частью пропускавший мимо ушей любимые Сандесом лингвистические развлечения, продолжал жевать. «Доедать будешь?» — спросил он после недолгого, посвященного еде молчания. Сандес поставил свою тарелку на место опустевшей тарелки Джимми и снова привалился к стене. «Итак, каково это было?» — спросил Джимми. «В смысле, работать со стервятником? Мне предложили такой вариант. Как ты думаешь, стоит?» Пегги выпотрошат меня, если я пойду на это, и Пошки тоже, если я не соглашусь. Быть может, ты посоветуешь мне заняться поиском интеллектуального бессмертия и посвятить свою жизнь беднякам? Каковым стану я сам после того, как стервятник выклюет мои мозги и меня вышвырнут из-за ресиба?» Сандес не мешал ему. Джимми обычно приходил к каким-то выводам в процессе разговора, и Сандес привык делать вынужденные паузы. В данный момент его удивляло, как это Джимми удается есть с подобной скоростью, при этом говорить и ни разу не поперхнуться. «Так как ты думаешь, стоит мне соглашаться?» Снова спросил Джимми, приканчивая пиво и промакивая луковый соус с кусочком хлеба. Он помахал Клаудио, давая знак «Принести еще одно пиво». «Тебе заказать?» — спросил он у Сандеса. Эмилио покачал головой и заговорил уже без актерства. По времени немного. Скажи, что у тебя есть кое-что интересное. Пока стервятник заинтересован, у тебя будет рычаг для воздействия. У тебя ведь есть нечто нужное им, так? А вот когда стервятник оприходует тебя, нужда в тебе отпадет. Но если он ничего толком не сумеет сделать, войдешь в вечность с гениальной посредственностью». престыженный собственным советом, Санды снова стал актерствовать, уступив место Эдварду Джеймс Уолмосу в ипостаси молодого гангстера который прошипел. «Хороле, Эссе!» «А кто работал с тобой?» «София Мендес». Брови Джимми подпрыгнули. «Латина?» Сандес неожиданно рассмеялся. «В какой-то мере». «И какое впечатление она произвела на тебя? Хорошее?» «Да, вполне. Это было интересное приключение». Джимми подозрительно смотрел на священника. «Слово «интересное» в устах Эмилио...» Часто подразумевало нечто чудовищное и ужасное. Джимми смотрел, однако Сандес, загадочно улыбаясь, оставался в своем уголке. На какое-то время воцарилось молчание, так что Джимми переключил свое внимание на жареный лук. В следующий раз он посмотрел на священника уже с улыбкой. Проиграл по очкам. Сандес засыпал быстрее, чем любой другой из всех его знакомых. Энн Эдвардс утверждала, что моторчик Изуита имеет только две скорости – полный вперед и выключено. Страдавший бессонницей Джимми, чаюм по ночам все крутил свое колесо, завидовал способности друга мгновенно засыпать. Однако знал, что мгновенно засыпать Эмилио позволяет отнюдь неудачное нервное расстройство. Рабочий день Сандеса обыкновенно составлял 16 часов – Он отключался от утомления. Джимми помогал ему всякий раз, когда подворачивалась такая возможность. А иногда даже хотел перебраться поближе к Ла чтобы чаще подставлять плечо. Было даже такое время, когда Джимми подумывал, не стать ли и ему иезуитом. Родители, эмигрировавшие в Бостон со второй волной ирландцев, уехали из Дублина еще до его рождения. Мать достаточно откровенно выражалась о причинах, побудивших ее к отъезду. «Старая Хрючевка», — так она именовала свою родину, «всегда была отсталой, насквозь религиозной страной третьего мира, до края полной мелких диктаторов и сексуально вечных священников, постоянно совавших свои носы в спальне нормальных людей». Так она заявляла всякий раз, когда ее спрашивали. И, несмотря на это, Эйлин считала себя воспитанной в католической культуре, а Кевин Квин предпочитал выбирать для сына иезуитские школы, полагаясь прежде всего на уровень дисциплины и преподавания. И в итоге они воспитали сына, наделенного благородной и щедрой душой, стремящегося исцелять раны и облегчать тяготы, не способного оставаться праздным рядом с людьми, которые, подобно имели Эмилио Сандесу, тратили свою жизнь и энергию на всеобщее благо. Джимми посидел еще какое-то время в раздумьях, а потом плавно перешел к подсчетам, умножив примерно на пять сумму и зарасходованную им на сегодняшнюю трапезу. «Плачу за ланч на этой неделе, и следите за тем, чтобы он ел, Роза, иначе он отдаст еду какому-нибудь мальчишке». Роза кивнула, пытаясь понять, Заметил ли Джимми, что сам съел половину всего, что предназначалось священнику? «Я скажу вам, в чем тут дело», — самозабвенно продолжил Куин. «Идея у него всегда на 200 фунтов, а возможности реализовать их всего на 130. Он работает на износ». Остававшийся в своем уголке Сандес улыбнулся с закрытыми глазами. «Да, мамочка», — проговорил он, мешая сарказм с приязнью. Резким движением, поднявшись на ноги, он зевнул и потянулся. Вместе с Джимми они вышли из бара в сладостный морской воздух весенней Ла Перлы. Если что-то и могло укрепить веру Джимми Куина в предельную разумность власти, так это начало карьеры отца Эмилио Сандеса. Ничто в ней не укладывалось в разумные рамки, если только не заглянуть в самый конец и увидеть, как коллективный разум общества Иисуса терпеливо трудился в одном направлении, осознать которое индивидуальный ум был попросту не способен. Среди иезуитов многие являлись полиглотами, но Сандес добился в этой области больше многих. По рождению «пуэрториканец» он с малолетства владел испанским и английским. Годы обучения церковной мысли требовали классического образования. И Сандес примерно в равной степени овладел греческим и латынью, который пользовался как живым языком, в ежедневном общении, в научной работе и для эстетического наслаждения превосходно структурированной прозой. Впрочем, такой уровень не выходил далеко за пределы обыкновенного для схоластов общества. Однако во время исследования работы миссий, отправлявшихся в Квебек в XVII веке, Сандес решил выучить французский язык, чтобы читать реляции отцов и иезуитов в оригинале. Потратив 8 рабочих дней на интенсивную работу с учителем, он впитал французскую грамматику, после чего составил собственный словарь, Завершив работу в конце семестра, он уже спокойно читал французские тексты, хотя даже не попытался освоить разговорную речь. Следующим его языком стал итальянский, отчасти в предвидении будущего перемещения в Рим, отчасти из любопытства, побудившего узнать, насколько далеко этот язык ушел от латыни. За ним последовал португальский, просто потому, что ему нравилась эта речь. Кроме того, он любил бразильскую музыку. Иезуиты всегда поощряли лингвистические исследования. Неудивительно, что после посвящения в духовный сан Эмилио предложили писать диссертацию в области лингвистики. Так что по прошествии трех лет все ожидали, что Эмилио Сандес, иезуит и доктор философии, будет назначен профессором в Университет Ордена. Однако вместо этого молодой лингвист получил предложение поучаствовать в проекте возобновления леса на Каролинских островах, одновременно работая в средней школе Ксавье на острове Чуук. Потратив всего 13 месяцев на выполнение первого задания, на что обыкновенно назначается 6 лет, он был переведен в инуидский городок, расположенный на самую малость ниже полярного круга. После чего посвятил год ликвидации неграмотности среди взрослых вместе со священником-поляком, после чего оказался в христианском анклаве на юге Судана, где работал в пункте помощи кенийским беженцам вместе со священником из Эритреи. Он привык ощущать себя неопытным работником, всегда находящимся вне поля своих интересов. Он заставлял себя быть терпеливым, когда общение не получалось, гася его любезностью или шуткой. Он усвоил умение успокаивать какофонию языков, рвущихся к власти в его голове, пользоваться жестами и собственной выразительной мимикой. За 37 месяцев он освоил чулкиский язык, северный диалект инви-инупиака — «Польский», «Арабский», на котором говорил с заметным суданским акцентом, «Кикую» и «Амхарский». Но что было более важно с точки зрения его начальства, частых перемещений и его собственного взрывного темперамента, Эмилио Сандос начал приучать себя к терпению и повиновению. «Тебе пришло письмо от провинциала» сообщил Эмилио-напарник, отец Тахат Кисай, когда он вернулся в шатер после опаляющего жаром рабочего дня на три часа позже окончания трапезы, которую еще можно было считать ленчем, спустя несколько недель после первой годовщины его появления в Судане. Усталый и зеленый под тенью тента, Сандес остановился, не завершив шага, и уставился на коллегу. «Что следует общей схеме», — произнес он полным усталости движением, опускаясь на походный табурет и открывая ноутбук. «Может, это не новое задание», — предположил Тахат. Сандес фыркнул. «Они оба знали, что на это надеяться не приходится». «Козлиный помет», — с раздражением произнес Тахат, озадаченный обращением начальства Сандесом. «Но почему они никогда не дают тебе доработать до конца полную командировку?» Сандес ничего не ответил, поэтому Тахат снова занялся возвращением песка из палатки в родную среду, чтобы предоставить своему коллеге возможность прочитать послание в приватной обстановке. Однако молчание затянулось, и, повернувшись к Сандесу, Тахат с тревогой увидел, что тело того начало содрогаться, и, наконец, он уткнулся лицом в руки. Взволнованный Тахат шагнул к коллеге. «Ты хорошо поработал здесь, Эмилио. Глупо постоянно выдергивать тебя и перебрасывать с места на место». Тахат невольно умолк. Теперь Сандос пытался утереть слезы с глаз, все еще подозрительно булькая. Не говоря ни слова, он поманил Тахата рукой к экрану, чтобы тот прочел послание. Тахат исполнил приглашение, отчего пришел в еще большее недоумение. «Эмилио, я не понимаю». Застонав, Сандес едва не свалился с табурета. «Фамилио, что здесь смешного?» – потребовал объяснений Тахат, волнение которого уже превращалось в недовольство. Сандесу предписали явиться в университет Джона Кэрролла, находящийся рядом с Кливлендом в США, но не для того, чтобы получить пост профессора лингвистики, а для того, чтобы поработать с экспертом в области искусственного интеллекта способным запрограммировать и оцифровать используемую им методику овладения языками в полевых условиях, чтобы будущие миссионеры могли использовать накопленный им опыт во славу Божию. Прости, Тахат, это слишком сложно объяснить. Вздохнул Сандос, делая первый шаг на пути в Кливленд, чтобы послужить интеллектуальной пищей для стервятника от ИИ, к вящей славе Божией. Просто этот запрос является объяснением затянувшейся на три года шутки. По прошествии 30 может, 20 но никак не меньше десяти лет, изможденный и неподвижный, лежа с открытыми глазами в полной темноте после захода всех трех солнц с Ракхата, не ощущая более кровопотери и новых позывов рвоты, заново потрясенный, вернувшийся способностью мыслить, Эмилио Сандес вдруг ощутил что тот жаркий день в Судане, возможно, был лишь преамбулой к шутке, растянувшейся на всю его жизнь. Учитывая все обстоятельства, эту мысль следовало назвать странной, он понимал это даже тогда. Однако, обдумывая ее, он с немыслимой ясностью ощутил, что, совершая свое путешествие в качестве иезуита, Он не только стал первым землянином, ступившим на поверхность Ракхата, не только изучил некоторые области крупнейшего континента этой планеты, не только выучил два местных языка и полюбил нескольких ее жителей, он также обнаружил внешний предел своей веры и, совершая свой путь, обнаружил границу отчаяния. В этот миг он подлинно научился страху Господню.